Никс. Командир лис вышел из здания МСО, глядя прямо перед собой. Только что он поменял потолок и пол местами, но все равно не чувствовал никакого удовлетворения. Совет оборотней защищался, ошалевший от напора полярного лиса, и даже немного сдал позиции и ослабил давление на клан. Им дали еще время и заморозили, а не разорвали жизненно важные для клана проекты. «Ты чертовски рисковал, мужик», — Майконг покачал головой своим мыслям. Макс не разделял восхищение саванного лиса. Посмотрел на командира из подлобья Рисковал кланом. А если бы все повернулось по-другому? Никс, ты забыл, кто тут глава? Иногда сверхов нужно ставить на место. намроет могилу. Ты разве не хочешь понять, кто? И что ты сейчас понял? Кто из них? Макс остановился и развернул песца за плечо. Никс резко павел плечом, скидывая руку друга и оскалился. «Никто. А ты не понял? Не ожидал?» Макс на мгновение подался назад, а потом вперед нахмурясь. «Что ты имеешь в виду? Не совет?» «Ты проверял их?» «Каждого лично. И?» «Ни один. Ни запахом, ни движениями, ни словом. Я проверил личность каждого, бил в самые больные места. Но никто не вспыхнул, все держали себя в руках, выстраивая оборонительную позицию. «Тогда кто хакнул наше приложение...» Кто подложил нам дохлую крысу, если не совет? Они же направили нас в ловушку к бродячим. Макс, тебе Аленка мозги отбила? Ничего не видел там, кроме нее? Никс вспыхнул, как бензозаправка с пролитым бензином от горящего окурка. Майконг положил руки на плечи друзей и попытался отодвинуть Макса и Никса друг от друга. Мужики, наша цель съесть врага, а не друга. Это я напоминаю, если забыли со своими бабами. И тут же два горящих взгляда прожгли саванного лиса насквозь. «Хорошо, хорошо. Со своими глубоко уважаемыми истинными», — поднял руки вверх Вайконг. «Но это сути не меняет. Вы не с тем боретесь». «Вот и я о чем», — рыкнул Никс, отвернувшись в сторону и тут же повернувшись вновь. Бродячие устроили неразбериху, зная, что совет не станет стоять в стороне. А потом устроили ловушку у себя в клане, загнав нас туда. «Но откуда они знали, что это мы? Или им бы подошли любые оборотни?» — спросил Майконг. Макс потер шею. «Может, они хотели, чтобы все думали, что весь клан уничтожен?» Бесец убрал руки в карманы и посмотрел на заходящее алое солнце. «Сначала я тоже так подумал, но тогда зачем им наше приложение? Может, следует ждать появления нового клана с разработками? Хотят занять нашу нишу?» Макс поднял указательный палец. «Клан с протокольными мордами?» — покачал головой Никс, прищурив глаза. «Сомневаюсь. Тут должно быть что-то еще». Вечером, когда Никс подготовил документы для Киры, собрал все в папку и приготовился к серьезному разговору с истиной, который откладывал, он вдруг выпустил папку из рук. «Глядя, как Макс крутит базу клиентов Леона в надежде найти хоть что-то об Аленке, стой!» Никс так навалился руками на стол, что тот треснул. Макс поймал сломанную часть стола коленями, а руками успел подхватить ноутбук. «Да твою ж полярную лисицу, мама, Никс! Что случилось?» «Там!» Песец показал рукой в сторону выхода. «Я сегодня видел эту морду в совете!»